Тёрн и Ривер. Мы забрали свои фишки и направились в Святая Святых, покерный зал. «Погодите», — сказала я у входа. Марта склонила голову на бок. «Чего ждать?» «Вам туда нельзя». Альберта меня поддержал. Грейс права. «Элвис Пресли, радио, бокал с вином. Это было предупреждение для тебя. Ты должна держаться в стороне». «А вы должны остаться с ней», — сказала я как раз в тот момент, когда со стороны отдалённого стола для игры в Баккара раздался взрыв аплодисментов. «Вы должны проследить за тем, чтобы с ней всё было хорошо». марти это не понравилось. «Но мы не можем допустить, чтобы вы пошли туда одна. Я большая девочка, справлюсь». Альберто издал недовольный рык и передал мне фишки. Его дочь сделала то же самое. «Ладно», — вздохнул он, — «но мы будем поблизости». С этим напутствием я приблизилась к покерному залу, в котором царило напряженное молчание, и к ужасающей тайне Арта Баттлера. Арт, хмурый, в мятой льняной рубашке, сидел с прочими игроками. Он внимательно изучал свои карты. Но кроме этого я мало что могла уловить. Все равно, что пытаться разглядеть образ в картине Джексона Поллока. Слишком уж все запутано и зашумлено. Поэтому Кристина так и не поняла, кто хотел ее убить. Он был практически непознаваем. Его разум напоминал Форт Нокс. Хранилище золотого запаса США, считающееся одним из самых защищенных в мире. Женщина с круглым веером опиралась на его плечо, но он едва её замечал. Он выглядел уставшим, как почти догоревшая свеча, но был явно намерен победить в игре. И он победил. Я заняла место и выложила свой баин, чёрную фишку стоимостью в сотню евро, на зелёное сукно стола. Взнос для участия в игре в покер. Арт взглянул на меня. Я всё ещё понятия не имела, о чём он думает. Но он явно вёл себя так, словно ничего не заметил. Я планировала выиграть денег и попытаться залезть ему в голову. Два зайца — одним выстрелом. Но прежде чем продолжить рассказ, я должна заметить, что прежде никогда не играла в покер. Игра не входила в мои уроки с девятым классом. Я никогда не посещала казино. И всё же я внезапно поняла, что знаю, как в неё играть. Я видела достаточно фильмов, читала достаточно книг, в которых описывался покер в разных подробностях. А с моими усиленными способностями я знала, как играть, даже не читая мысли игроков. Итак. Техасский холден. Разновидность покера, когда игроки стремятся составить наиболее сильную комбинацию из двух своих закрытых карт и пяти общих открытых. Помимо меня и Арта Баттлера, за столом сидели еще шесть игроков. Играла богатая 50-летняя англо-американская адвокатесса из музыкального бизнеса и поборница здорового образа жизни Мелисса. В настоящий момент под Ресторатор Хосе, 81 год. Недавно разведенный немец, бывший миллиардер Дитмар, унаследовавший фармацевтическую компанию. Его яхта стояла неподалёку. Слегка подвыпивший сентиментальный американец из Атланты по имени Бенджамин, который по работе бесплатно остановился в спа-отеле Арта Батлера, только что танцевал рядом в клубе Паша, но тосковал по своим собакам, маме и приятелю из Милана. Парижанка Анна, страдающая бессонницей. Она управляла активами, писала эротические стихи в стол, и никак не могла сосредоточиться на чтении романа в постели гостиницы, расположенной напротив, но не хотела лежать без сна и грустить рядом с мужем. И итальянский галерист Флавио с трицепсами, как на скульптурах Микеланджело. Это и был тот самый человек, которого я встретила ранее. Это он проиграл арту вчера и пришел получить добавки. И, разумеется, тут сидел и сам арт Батлер. Совсем рядом и одновременно такой далёкий. Первый раунд прошёл для меня впустую. Я рано сбросила карты. Второй раунд был для меня примерно таким же, а Арт одержал крупную победу благодаря флэшу пик. Пять одномастных карт любого достоинства. Я снова попыталась прочесть его, но безуспешно. Никакой информации, эмоции, текста или контекста. Я знала, что мне нужно победить его. Чувствовала, что надо нащупать его уязвимость. Но на данный момент никакой очевидной уязвимости, вообще хоть чего-то, я не замечала. А вот на третьем раунде началось интересное. После флопа у меня появилась пара шестерок. Потом открыли четвертую и пятую карты тёрн и ривер. Я знала не только правила покера, но и поэтические названия. Теперь у меня было ещё два короля. Весьма сильные карты. Флоп, тёрн и ривер. Смена курса, поворот и река. Общие карты, которые раскрываются последовательно на столе в разные моменты игры в покере. Флоп состоит из трёх карт, тёрн из одной, ривер ещё из одной. Игроки могут составлять из них и карт на руках свою комбинацию. Я прощупала остальных за столом. У Мелиссы была пара троек. У Дитмара был хороший расклад — стрит. Пять карт любой масти подряд по старшинству. И он чувствовал себя весьма уверенно, выложив груду фишек, чтобы поднять ставки. Мы играли на 1400 евро. Если я не дам как минимум столько же, сколько Дитмар, Мне придется сбросить карту. Я сравняла рейс. Повышающую ставку, заставляющую соперников уравнивать ее или сбрасывать карты. У Анны и Бенджамина ничего не было, они сбросили. У Флавио на руках была восьмерка, к восьмерке на столе. Он помедлил немного и тоже сбросил. Арт поднял ставку. милиса приняла ее. Пришла пора заронить сомнения в мысли Дитмара. Это оказалось легко. Его разум был столь же мягок и внушаем, как у бедняги Брайана в пляжном ресторане. И сомнение, которое я заронила в него, звучало просто. Что-то тут не так. Внезапно он занервничал и в смятении сбросил карты. «Зачем я это сделал?» — спросил он по-английски. Теперь остались Мелисса, Арт и я. Мелисса уже и сама начала впадать в паранойю и нервничать из-за выветривавшегося... Так что она поклялась целую неделю после отдыха заниматься аштанго-йогой и пить овощные соки. И тоже сдалась. Теперь остались только я и Арт. Он взглянул на меня. Я встретилась с ним взглядом. И впервые с того момента, как я уселась за стол, я заметила просвет крошечную брешь в его мыслях. Я не теряла ни мгновения. Проникла в его разум, как вор в форточку. У него был расклад, похожий на мой, обнаружила я, пока он потягивал виски. Две пары. Две четверки, как и у меня, две шестерки. Только вот мои два короля били его пару. Но я хотела прочесть не только карты. Я попытала удачу, и попробовала заглянуть глубже.